Часть третья. Сказки. Сказочная небыль. Сказочную небыль ухвачу руками. Потянусь в блик детства, проскользну в ушко. Вновь тогда увижу колдовское небо, где ершистым струем вольно и легко. Вновь тогда увижу звездную дорогу, луговую свежесть, терем заревой. Радуг покрывала в горнице у Бога, и цветущий воздух, вьющийся живой. Ах, как сладко пахнет сонными цветами, резвым духом мяты, травкой луговой. А под той накидкой, дышащей мечтами, прячется, наверное, стрекозинный рой. А нежнейший скрежет, толь сверчка, то ли гнома, постояльца сказки, любящий поспать, падающих звуков сладко из тома. Пустяков природы можно ли не желать? тихо дышит утро дудочкой подворье, и полцарства света прячется в траве, я приникла ухом к солнечному взморью, листиком, улиткой, кроясь в синеве. Татьяна Баталова, город Железнодорожный. Как я стал гением или амазонки среди нас? Вообще я должен был родиться девочкой, мама этого очень хотела. И когда она почувствовала, что я могу появиться на свет, сказала об этом папе. Он очень обрадовался, обнял ее и сказал. «Лизонька, у нас уже есть сын, Свет. Если родится девочка, назовем ее Тьма. И будут у нас Свет и Тьма». Мама не на шутку перепугалась. И снова родила светленького мальчика. «И папа назвал меня в честь древнегреческого бога солнца Гелиоса, Гелием». Так я и рос. Гелий, солнечный, счастливый. Но уже будучи студентом, изучая химию, я заметил, что если в моем имени заменить одну букву, то я из солнечного легчайшего газа превращаюсь в гения. Я стал интересоваться, кто же они такие. Спектр мнений оказался очень широким. От демона до выдающейся творческой личности. кое какую ясность для меня внес философ Артур Шопенгауэр. Рассуждая о природе гений и таланта, он сказал, что талант попадает в цели, в которые обычные люди попасть не могут, а гений попадает в цели, которые обычные люди не видят. Это сильно огорчило и приземлило меня. Зрение у меня было неважное, да и стрелял я, не как Робин Гуд. Пришлось остаться гелием. Но на склоне лет, перечитывая роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», я наткнулся на фразу. Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения. Выходит, чтобы стать гением, мне надо написать сказку. Мечта моя воскресла. Я снова захотел стать гением. Я распахнул окно, и перед моими глазами возникли двенадцать соток земли, окаймленные соснами, березами, яблонями и кустами малины. И я написал о них сказку «Амазонки среди нас».